«Помните, ваш мир смертен, но...» Стократ не сумел дочитать, свиток распался пылью у него на коленях, и восстановить послание из пыли не сумел бы самый быстрый ум. Стократ долго сидел на поваленной сосне, неподвижно зажмурившись. Ему казалось только, что он упустил что-то очень важное. Огня в верхнем окошке не было. Едва увидев дом издали, Стократ понял, что дело плохо, И бросился бегом. Калитка стояла настиж. Стократ выхватил меч. Даже не разбойник, даже не браконьер. Прощавый юнец, начинающий грабитель, Лихорадочно скидывал в мешок все, что видел. Посуду, вышитые скатерти, статуэтки, Содержимое шкатулок. Он пошел на дело в первый раз. Очень нужны были деньги. Стократ остановился в дверях. Он все никак не мог поверить. Через миг парнишкой заметил его и попятился, выпуская мешок. Ты бери, ладно, ты чего? Забирай половину, забирай, все, ладно. За поясом у него торчал кинжал, плохо оттертый от свежей крови. Стократ молчал. Забирай, парень отступал к окну. А, чего? Где она? Спросил Стоккрат. Она на меня напала. Она напала у нее нож. Парень замолчал навсегда. Из годки его не вырывалось ни хрипа. Он упал на свой мешок, заливая кровью монеты, безделушки и медную фигурку журавля с позолоченным клювом. Стократ стянул с дубами перчатки, вытер клинок о куртку убитого, спрятал в ножны не глядя. Пошел наверх. Более всего, живая, никогда не подниматься туда, повернуться и уйти, и все забыть. Мертвая вдова лежала у кровати. Живая девочка, закутанная в одеяло, спала в инезде у печной трубы. Она не проснулась, когда пришел убийца. Она не открыла глаз, когда вернулся ста крат. Он взял ее на руки и долго держал, слушая, как она дышит и как бьется ее сердце. Он держал на руках свой мир, заключенный в человеческую оболочку. Уязвимый, теплый, смертный мир. И понятия не имел, что теперь делать. Кириллица. Да, вот в поселении у замка непременно кто-то кормит. Там бастардов-властителя родится каждый год по десятку. Ну ладно, не по десятку, но кормилицу найдете – «А что за младенец? Подкидышь, Ну и ну!» Страж-воротер был разговорчив и безобиден на вид, хотя Стократ сразу оценил и меч его, и манеру держаться. Такой вмиг из болтуна превратится в воина. У Стократа немного отлегло от сердца. «Мир так опасен! Мир так хрупок! Мир!» Под гулкими сводами он прошел ворота, свернул направо, повинуясь чутью, и через несколько минут стучал в дверь крепкого маленького дома у внутренней стены. Ему открыла женщина в белой свободной рубахе с младенцем на руках. Услышав запах молока, девочка проснулась и раскричалась. — А тощая какая! — недовольно сказала женщина, беря младенца на руки. — Где взял старик? Стократ удивился. «В лесу?» – ответил, не задумываясь. «Я не такой старик, молодка. Вижу». Она пристроила своего ребенка на кровати и взялась распеленовывать девочку. «А седой, как лунь. Что же, в лесу дети на ветках растут?» Наконец-то развернулось одеяло. «Кожа-то белая, какая, как молоко», – удовлетворенно сказала женщина. «Твоя?» «Нет». «Вижу, что нет, ты смуглый». «А ладно, какая девчоночка-красавица вырастет? Что стоишь?» «У меня есть деньги», — сказал Стократ. «Я могу оставить сразу, за несколько лет». Женщина прищурилась. «Это хорошо. А властителю что скажем? Откуда приплюта? а?» Стократ пожал плечами. «Ладно», — женщина засмеялась. «У меня этот пятый. А где пятеро, там и шестая. Не пропадем». Она вдруг весело подмигнула. «Грану, скажу, тоже его». «Он счета не ведет, пока щедрый». «Спасибо», — сказал Стократ. «Как ее зовут?» Женщина прижеложила младенца груди, и девочка принялась сосать, будто сто лет не ела.